Глава девятая. Вы, вероятно, строгий мой критик, слушая по обязанности служения вашего беззащитную мою повесть, не раз упрекали уже ее в том, что она незанимательна, не является никаких разительных неожиданностей, не забилует событиями, и не трепещет от впечатлений. Но скажите, критик мой сердитый, много ли в жизни вашей и в глазах ваших р а з ы г р а л а с ь романтических драм. Не прошла ли жизнь ваша, как и наша проходит, в самых обыкновенных действиях жизни? Поутру погулять в Бекеше, потом пообедать где-нибудь получше, потом побеседовать с какими-нибудь баронями по красивее, да от времени до времени пописать, что Бог даст. К чему же искать нам явлений из жизни небывалой и карабкаться на ходули? По-моему, отсутствие всяких событий во внешнем быту не только признак, но даже цель жителей Большого света. И мне даже хочется заметить, если вы мой критик, не слишком за то рассердитесь, что в петербургских обществах царствует какая-то вялость, которая отдаляет на почтительную дистанцию всякий поэтический вымысел. п р о в е д и т е в молодости вашей веселую зиму в Петербурге. Храните воспоминания о ней как о светлой точке вашей жизни. Припоминайте с улыбкой все ваши резвые шалости, все сердечные отношения, которые вы подметили между товарищами вашими и робкими красавицами, взволновавшими впервые ваши юношеские сны. И вот лет через десять, усталые от жизненных забот, вы вновь возвращаетесь в Петербург. И что же? Вы опять находите вашу прежнюю жизнь для вас уже отленившую, но для других неизменяемую и такую, как вы ее прежде оставили. Вы видите, как ваши прежние товарищи все еще ухаживают по-старому за вашими прежними красавицами и все на прежнем основании, не подвигаясь ни на шаг, ни вперед, ни назад. Вы слышите те же самые шутки, которым вы так весело смеялись. Вы слышите те же самые сердечные признания, к о т о р ы м вы верили так неограниченно и о которых вы так искренно, так просто сердечно вздыхали. Все тоже, скажете вы, и вам станет досадно, потому что старина ваша вдруг разоблачится перед вами. Десять лет пробежавшие над вами с трудом и горем промчались над Петербургом как десять бальных ночей. Между пустословий и комплиментов, между ш а р к н ь е и мазурок. Итак, простите меня, в е л и к о д у ш н о о критик, грозный мой судья, если в рассказе моем, который уже по заглавию своему не должен быть ничто иное, как бедный снимок с бедной картины большого света, вы не найдете ничего, кроме самого обыкновенного и самого вседневного. Резкие драмы внутренней жизни скрываются в глубине души, в тайне кабинета, подальше от насмешливых взоров, тогда как внешняя жизнь тянется однообразно и прилично, без изменений и страстей. Не знаю, много ли было различных приключений с Леонином в два года с тех пор, как он вступил на новые п о п р и щ е много ли раз он р а с к л а н и в а л с я с своим генералом на бале. И сидел по приказанию его под арестом после учения. Не знаю, много ли он танцевал мазурок, много ли раз он был в театре. Знаю, что предсказания с а ф ь е в а сбылись, и что жизнь бедного офицера преисполнилась мелкими, но я з в и т е л ь н ы м и огорчениями. Кто не испытал нужды, кто не постиг вполне нищеской н роскоши половины Петербурга? Тому страдания Леонина не будут понятны. Скромный доход, получаемый им от неутомимых трудов бабушки, далеко недоставал на издержки, о которых она и понятия не имела. Бальные мундиры и военное щегольство, концертные билеты, полученные от почтенных дам, любящих награждать артистов чужими деньгами, наемные кареты, пикники. где мужчины платят, а женщины только кокетничают, зимние катания, где должно щегольнуть санями и лошадьми, лотерене й ы билеты в пользу бедных, одним словом все, что показалось бы прежде ему неслыханным мотовством, при вступлении его в присяжные поклонники модной красавицы сделал о с ь условием первой необходимости. Бедный Леонин. Тогда опознал он нужду, досадливую нужду, которой не знал он до тех пор. В большом свете есть такие вещи, которые нельзя не иметь. Скорее сделать дурное дело, скорее украсть, чем остаться без них. Скорее умереть со стыда, чем сознаться в своем недостатке. И какими глазами ты будешь смотреть на женщину, которую ты любишь, если она знает, что ты приехал на бал? н а и з в о з ч и к и за двугривенные, о котором ты торговался. Если мундир твой изношен, если перчатки твои нечистые, с л и где-нибудь в твоей светской жизни промелькивают лохмотья, какие старания, какие неусыпные труды должен прикладывать, чтобы скрыть от всех горькую истину и выучиться искусству последнюю копейку ставить ребром? После нужды Ленин познал зависть. И не обидно ли также быть с товарищами одинаких лет, быть с ними в дружбе и быть гораздо их беднее? Зависть в к р а л а с ь в его душу. После зависти он познал унижение. Он не был то, что называется женихом. Матушки с дочерьми на него не глядели. Он вальсировал плохо, его не выбирали. Он не умел себе присвоить в ы г о д н о е м е с т е ч к о Он не умел напугать своим злоречием. Молодые женщины с ним не кокетничали. Его иногда забывали в приглашениях. Ему не отдавали визитов. Его никогда не звали обедать. Он все это видел, все понимал, но поврежденному в человеке чувство у п о р с т в о в а л потому что ему хотелось. Упорствовать. Он видел графиню почти каждый день и каждый день думал быть на кануне п о б е д а над ее сердцем. Редко находил он ее одну, но когда это случалось, она томно на него взглядывала, говорила о неумолимых законах света и слегка касалась любви прекрасной и высокой. Всему этому Леонин начинал верить менее, но все еще верил бедный. И в сердечных отношениях своих с графиней оставался вечно на рубеже между надеждой и отчаянием, между равнодушием и любовью. Иногда, когда графиня пожимала его руку и бросала ему, будто невольно, страстный взгляд, Леонин радовался до безумия. В другой раз она на него не глядела, при нем весело кокетничала с другими, и несчастный Леонин. Изнывало т досады и ревности бессильный. Немного лет прошло с тех пор, как графиня была замужем, а уже книга большого света была изучена ею до последней буквы. Она узнала, что обширный круг обожателей — первые условия модной женщины. А потом узнала она, как привлекаются обожатели, и самые первые, самые богатые. Самые з н а ч и щ и е все т а и н с т в а науки очарований были ею изучены и приложены к жизни практической с удивительным успехом. Для иного такое т о платье, для другого такие то цветы, иному улыбка, другому сердитый вид. Все оттенки разговоров, все постепенности взглядов, все перемены движений были ею изучены до последней мелочи. С людьми средних лет была она свободно р а з г о в о р ч и в а С молодыми людьми, достигшими второй молодости, расточала она все прелести колкого ума, всю обворожительность своих о ч е й и стана. С молодыми людьми, вступающими только в свет, была она в е л и ч е с т в е н н а и недоступна, как богиня. Одним словом. Для каждого оттенка человеческого возраста была у нее особенная тактика. Леонин все это видел. Друзья мои, ж е н щ и н а к о к е т к а пагубна для нас не от того, что не исполняет своих обещаний, а потому, что она лишает нас многого, охлаждает наши самые горячие верования. Видя, как она весело играет сердечными святынями. Мы невольно ей подражаем, стыдясь своей посторальной простоты, и не чувствуем мы, как неприметно при ней лучшие цветы жизни увядают в нашей душе. Впрочем, и на графиню находили иногда минуты настоящей г р у с т ь Раны сердца ее раскрывались, и она действительно жалела о себе самой и драпировалась как мантия своим непонятным горем. но и совсем тем, как заметил с а ф е в она ни на что бы, подумавши немного, не променяла блестящей аристократической жизни, к которой она привыкла. Деревни, соседи, заседатель, либарины, м е т р о в и х и н ы бабылькины являлись в голове ее настоящими чудовищами. Избалованная роскошью, гордая графским гербом, она создана была для большого света. Как большой свет был создан для нее. Одно было в ней странное и непостижимо. Не то, что она кокетничала с князем ч у д и н ы м с князем Красносельским, это было в порядке вещей. Всех удивляло то, что она на бале танцевала с маленьким л е о н и н ы м что Ле пти Леонин сидел иногда в театре у нее в л о ж что она к а з а л о с ь всячески хотела удержать его в своих сетях. Впрочем, никто не простирал своих заключений слишком далеко. Каждый знал, что если графине пожелает когда-нибудь любить истинно, то она, наверное, выберет человека позначительнее Леонина. Так, как говорил я, прошло два года. Иногда хотел он разом открыть душу свою, и уже пламенные слова предвещали бурю сжатых страстей. Но графиня ловко от него о т ш у ч и л а с ь Иногда он приходил в отчаяние, графиня ободряла его тогда улыбкой. Граф ему не кланялся и не обращал на него внимания. Время шло. Однажды утром вдруг вспомнил он об Армидиной. Графиня накануне целый вечер ходила в маскараде под руку с князем ч у г и н ы м Леонин ее узнал. А она от него отвернулась и не заметила даже, что он сидел печальный на тех самых креслах, на которых он слышал ее исповедь. Бедная Армидина, подумал он. Что за волосы? У графини нет таких волос, и при том Армидиной восемнадцать лет, а графиня хотя и хороша, а все-таки уж начинает немножко. <кхм> Армидина меня любила. А г р а ф е н я кажется, никого не любила. Я обманул бедную девушку. Я обольстил ее воображение. Я неблагодарный, я преступник, я изверг. Ленин о ужаснулся вдруг самого себя и с твердым намерением снова утешить покинутую красавицу решился в первое воскресенье снова отправиться в Коломну и поговорить по старому о счастье, любить на земле. И жить на земле вдвоем. Глава десятая. Как человек модный, он приехал поздно. т у с к л о освещенная передняя была завалена шубами. Полусонный казачок снял с него ш и н е л ь и повесил на вешалку. Ленин принял на себя приличный вид и, поправив волосы, вошел в комнату, где танцевали. В комнате было по обыкновению темно. В углу наемщик трудился на фортепианох, танцевали мазурку. В первой паре сидела мадемуазель а р м и д и н с каким-то огромным к е р а с и р о м который поминутно поправлял свои ужасные усы и бахенбарды. Ленин легко поклонился и мастерски проскользнул в другую комнату, где Немфодор а т е р е н т ь е в н а играла в бастон с тремя старушками. При появлении его старушки подняли чепцы свои вверх, с свойственным подобным старушкам удивлением. н и м ф о д о р а Терентьевна прищурилась на молодого человека и поклонилась довольно сухо, примолвив: "А, -а, -а! здравствуй, батюшка, каким ветром занесло? Так и з в а ж н и ч а л с я что и глаз к нам не кажешь. Говорят, сделался шиматоном, шесть в сюрах." Как э т о к нам пожаловал? Мы люди не важные, мы играем без кадилей. Ленин о повернулся на одной ноге и довольно смущенный отправился в комнату, где танцевали. Несколько прежних товарищей окружили его и начали душить вопросами: откуда ты? Что это ты пропадал? Хочешь в и з а в и Всех более надоел ему маленький франтик с мужицкой прической, с цепочкой и с сларнетом, который не давал ему покоя. А, бонжур! Очень рад вас здесь встретить. Мы в театре очень часто видимся. К с а м о м больше нравится Элен или т а л о н и Вобразите, о я видел пятнадцать раз сряду г и т а н у Я всегда во французском театре. Что делать? Люблю Элен. На с т е а т р е н е с к о л ь к о человек, всегда вместе Петруша, Ваню. в з н е т ь Петрушу, графа Петрове, Иваню, князя Ивана, славные ребята, я с ними не разлучен. о б е д а е м каждый день почти вместе у Колона или у Леграна. Как по вашему, кто лучше, Легран или Колон? Хорош Легран, дорог нечего сказать, а мастер своего дела. Вы много ездите в свет, слышал я. Скажите, пожалуйста, знаком ы ли вы с ч у ф ы р и н о м и к у р м и ц с н ы м Нет. Жалко, очень у них весело. Уж не такие вечера, продолжал он, н а к л о н я с ь на ухо Ленина о и улыбаясь лукаво, уж не такие вечера, как здесь, почище, г о р а з д о почище, в комнатах освещено прекрасно, а за ужином не подают, черт знает что. к у р м и ц ы н ы долго были за границей и живут совершенно на иностранной манер. Славные вечера. Я очень х о р о ш в доме, хотите, я вас представлю, я с ними очень дружен. Ленин повернулся к нему спиной. И трепетно приблизился к мадемуазель Армидин. Мадемуазель Армидин легко кивнула ему головой. В глазах ее не было ни радости, ни досады. Исполинский кирасир косо взглянул на Леонина и закрутил д р е м у ч и й лес своих узов. Я не нахожу слов для извинения своего, сказал Леонин. Для какого извинения? спросил мадемуазель Армидин х о л д н о к р о в н о Я так давно не был у вас. А для этого, т правда, вы кажется давно у нас не были. О, подумал Леонин, как ничтожны мужчины в науке притворства. Мазурка продолжалась. Леонин стоял незамеченный в уголку. Его ни разу не выбрали, а мадемуазель Армидин... Была все прекрасно и воздушно по-прежнему. Белокурые кудри пышнее, чем когда-нибудь в е л и с ь по ее плечам, и она задумчиво вздыхала и поднимала к небу глаза свои. Кирасир наклонился к ней на стул и шептал ей на ухо страстные слова, о чем неизвестно, а вероятно о счастье любить на земле и жить на земле вдвоем. У дверей стоял толстый чиновник в в и ц м у н д и р е с огромной сердоликовой печатью на часах. Франтик опять подошел к Леонину. Знаком ли вы с к р и в у х и н ы м Вот, что в дверях стоит. Кажется гаденький такой. д у м а е ш ь бедняк чиновник какой-нибудь. Он начальник отделения и у него вообразите в шкатулке тысяч триста ч и с т о г а н ч и к о м Каково? Приятно, не правда ли? Не похож на то совсем не похож. Жаль, что в карты не играет. в ы и г р а е т е в карты. Я люблю вист по маленькой. Мы иногда с Петрушей с в а н й режем все часа четыре сряду. Славные ребят. Хотели бы о меня потащить с собой в большой свет к э р к б э к графини К. а Да я не хочу. Там этикет и с к у к Пойду лучше посмотреть на т а л ь о н е или на Элен. Люблю Элен. Что это за удивительная актриса? Впрочем, надо сказать правду, Ясенкова не дурна, особенно в гусарском костюме. Мы с Петрушей и Ваней всегда ее вызываем. Ленин бросился к дверям и с трудом отыскав свою шинель, уехал домой. Ему было неимоверно грустно. Опять заблуждение одно от него отлетело. Опять заметил он, что по себе был он ничем. а что его ласкали из видов и замыслов, и что только он отлучился, о нем никто и не заботился. Он не любил м а д м у а з е л ь а р м и д и н и чувствовал, что все ее ужимки менее, чем когда-нибудь теперь могли иметь на него действие, и совсем тем, по странному противоречию человеческого сердца, огромная фигура к е р а с и р а казалась ему противна и ненавистна. Спустя неделю узнал он, что мадам а л ь е р м и д и н была помолвлена за начальника отделения.